Глава, 50, Четверг, 9 марта 2023 года. Эрика побрела домой по темным улицам. Голос Игоря звучал очень подавленно, и ему не стоило оставаться одному. Поэтому она решила купить рыбу в кляре с картошкой фри и вернуться к нему домой, где они могли бы все обсудить. Завернув за угол, она увидела запотевшие витрины в Уэтерби и в нос ей ударил божественный запах свежей жареной рыбы и картошки фри. В кафе было многолюдно, и очередь ожидающих доходила до дверей. Эрика встала за мужчиной с маленьким мальчиком, которых часто здесь встречала. «Холодный выдался вечер. Не правда ли?» — Завел разговор мужчина, потирая руки. «Да, надеюсь, что весна не за горами», — ответила Эрика. Мужчина был молод, Ну, по крайней мере, молод для Эрики, лет сорока, и в плоской кепке. Маленький мальчик был закутан в пальто, на нем были толстая шерстяная шапка и варежки, а его щеки раскраснелись от холода. Очередь продвинулась вперед, и Эрика смогла закрыть за собой дверь, окунувшись в духоту помещения. Она подумала об Игоре и его страхах потерять дома и попыталась вспомнить. Есть ли у нее какие-нибудь знакомые, которые могли бы помочь с вопросом опеки? Суды по семейным делам известны своей секретностью, но, конечно, в возрасте Тома до этого не дойдет. Эрика задумалась, с кем бы он остался жить, если бы ему пришлось сделать выбор. Этерби, старомодная британская закусочная с длинной столешницей из зеленого пластика рядом с которой стояла большая серебряная фритюрница со стеклянной полкой, куда ставили рыбу в кляре, чтобы стекало лишнее масло. Очередь двигалась довольно быстро, и когда мужчина, стоявший впереди, сделал заказ, он приподнял маленького мальчика, чтобы тот посмотрел на рыбу. — Это морской червь? — указал на стекло мальчик. — Нет, это сосиски в кляре. Сосиски делают из свинины. «Маленькая свинка Пеппа!» Он повернул голову, чтобы посмотреть на отца. «Вся наша рыба и свиньи умирают от старости после долгой и счастливой жизни», сообщил пожилой мужчина за прилавком, опуская свежее рыбное филе в форму для теста. Мальчик оглянулся на своего отца и тут кивнул в знак согласия. «А сколько лет свинки Пеппе?» «Четыре или пять. У Пеппы впереди еще долгая и счастливая жизнь», ответил папа, взглянув на Эрику. Она кивнула и улыбнулась. Подойдя к стойке, Эрика заказала две порции трески с картофелем фри, с зеленым горошком и две банки газированного лимонада из одуванчиков и лопуха. Пока она расплачивалась, и забирала прозрачный пластиковый пакет с завернутым в бумагу заказом, ей пришло сообщение от Игоря. «Меня только что срочно вызвали на ночную смену. Поговорим завтра». Когда Эрика вышла из закусочной, в лицо ударил холодный воздух. Хотя она понимала, что не виновата в сложившейся с Томом ситуации, Эрика все равно чувствовала себя негодяйкой. Ее жутко угнетало то, что она забыла забрать мальчика из школы, но это было непреднамеренно, и она не лгала, что забыла. Том, казалось, ее простил, чего нельзя было сказать об Игоре. Нет, по факту, дело было не в ней. Игорь сильно расстроился, и ему проще было выместить свою злость на ней, чем на других людях в его жизни, и вдобавок ко всему, события сегодняшнего дня все еще не давали ей покоя. Она вспомнила беседу с Кирсти и Эллой. Что, если никто не знал, как выглядела Аннабель? Что, если даже в отеле камеры засняли ее только в гриме? Что, если Джессика была единственной, кто видел настоящее лицо Аннабель? Все записи камер видеонаблюдения, на которых она появлялась в гриме, оказались бесполезными. Все, что рассказали Кирсти и Элла, Помогло составить хронологию событий, и на этом все. Да еще этот Невил Ломас что за невезение. И Терри Девиль, казалось, отошел на второй план, хотя он был такой же важной частью ее расследования. Эрика замедлила шаг и заметила, что проходит мимо дома Айзека. Он жил в тихом переулке, в стороне от пустыря. Свет горел только в его доме. Решив нанести неожиданный визит, Эрика нажала на звонок. Айзек открыл дверь, он был в темном спортивном костюме и с босыми ногами, а его длинные черные волосы были растрепаны и заправлены за уши. — Ты занят? У меня тут треска с картошкой фри, — предложила Эрика, демонстрируя пакет. — Ого! Вот это вкуснятина! А я как раз подумывала о банке печеных бобов, Так что ты вовремя, улыбнулся Айзек. Он отошел в сторону, пропуская Эрику. В последние несколько дней от тебя ничего не было слышно. Айзек закрыл входную дверь и пристально посмотрел на нее. Хочешь выпить? предложил он. Да, очень. Проходи. Он провел ее на кухню, которая выглядела изысканной и очень белой. Белые шкафчики, расписанные вручную. Рабочие поверхности из светлого дерева и массивные раковины из белой керамики. Даже холодильник в американском стиле был белым. Эрике всегда было интересно. Айзек намеренно старался избегать поверхностей из нержавеющей стали, поскольку работал судебным патологоанатомом. «Вино пойдет. уточнил он, доставая тарелки и вилки с ножами. Он накрыл на двоих на кухонном островке поставив столовые приборы рядом друг с другом и лицом к телевизору, который висел на противоположной стене. «Белая, пожалуйста». Эрика развернула рыбу с картошкой и разложила их по тарелкам. Айзек вернулся с бокалом белого вина на тонкой ножке, на котором уже выступил конденсат. Они чокнулись, и Эрика сделала глоток. «Спасибо. То, что нужно», — произнесла она. Они сели ужинать, и Айзек включил телевизор, чтобы посмотреть новости, что было совсем не в его стиле. Пока они ели, он не отрывал взгляда от экрана. И, казалось, напрягся, когда в конце выпуска показали небольшой фрагмент о Джейми Тиги. Ведущая новостей сказала, что на это обращение полиция получила многочисленные отклики и работает над несколькими версиями. «Несколько версий? Да что она знает?» — возмутилась Эрика. Далее ведущая сообщила, что тело Джейми Тига вскоре будет передано его семье, чтобы они могли спланировать его похороны, которые должны состояться через три недели. «Это правда, что его тело должно отдать? Впервые об этом слышу». Айзек уставился в телевизор и рассеянно макал последний ломтик картошки В остатке горохового пюре. Эрика вытерла руки и отодвинула пустую тарелку. «Что происходит?» «Я думала, ты позвонишь мне, чтобы рассказать о теле Джейми Тига». Айзек вытер рот и отнес тарелки в раковину. «Меня отстранили. Теперь мой коллега Морис Колдервуд ведет это дело в качестве судебного патолога-анатома». «Отстранили? Кто?» Точнее было бы сказать, что я сам отошел в сторону. Айзек поставил тарелки в раковину и отвернулся от нее. Завтра будет эксгумированное тело Невила Ломаса, и Моррис проведет еще одно вскрытие. Почему я ничего об этом не знаю? Она смотрела на спину Айзека, пока тот складывал тарелки в посудомоечную машину и закрывал дверцу. Затем он вернулся к Эрике. Она заметила, что Айзек выглядит испуганным. И тут он сделал то, что ее потрясло. Он заплакал и, откинувшись на спинку стула, обхватил голову руками. Эрика положила руку ему на плечо. «Что случилось? Ты меня пугаешь!» Айзек вытер глаза и выпрямился. «Прости, я не собирался раскисать!» Он прочистил горло, и попытался взять тебя в руки. «Прости. Айзек, расскажи мне. Ты можешь мне рассказать? На самом деле не могу. Не хочу ставить тебя в затруднительное положение. Они заставили тебя подписать форму, касающуюся закона о неразглашении государственной тайны, потому что меня заставили». Айзек повернулся к ней. И вопросительно приподнял бровь идеальной формы. Эрика кивнула. На встрече в Вестминстерском дворце в кабинете главного партийного организатора. Айзек сочувственно покачал головой. Пару дней назад я сидел здесь на кухне и занимался своими делами с бокалом вина, когда раздался стук в заднюю дверь. Это был мужчина в сером костюме с родимым пятном под левым глазом. Поделился Айзек, потягивая вино. Эрика заметила, что у него дрожат руки. Никто никогда не стучит в заднюю дверь. Он сделал это намеренно, чтобы напугать меня. Он появился в моем саду позапрошлым вечером, когда я ходила за дровами в сарай. «Какой храбрец!» «Что он от тебя хотел?» Он сказал мне, что я должен взять на себя вину за то, что неправильно квалифицировал смерть Невилла Ломоса, объявив ее как естественную. «Подожди-ка. Разве не эти же люди оказывали на тебя давление, чтобы ты объявил, что Невил Ломас действительно умер естественной смертью?» Айзек печально улыбнулся. «Да?» И «Я ему об этом сказал». Вот тогда-то он и начал мне угрожать. Они знают обо мне всё, Эрика. О Стивене, обо всем, что было раньше. Например, когда я был студентом-медиком. И меня арестовали за то, что я заводил знакомство у общественного туалета в Лондоне, тем самым пугая посетителей. Меня отпустили без предъявления обвинений. Еще меня поймали с небольшим количеством порошка, когда я был студентом и жил в общежитии. «Эрика, меня поймала комендант общаги, не полиция». И все же этому парню было об этом известно. Эрика вспомнила Стивена Линли. Он был близким другом Айзека во время расследования дела о ночном охотнике, над которым она работала семь лет назад. Стивен стал второй жертвой убийцы, а Айзек некоторое время был подозреваемым. Он не оставил никаких сомнений, что у них на меня есть специальное досье, и они не побоятся им воспользоваться, если я не выполню их просьбу». Услышанное нисколько не шокировало Эрику, ведь у каждого были свои скелеты в шкафу. Она просто переживала за языка, насколько далеко все зашло. «И что ты должен сделать?» «Когда Лома Ломас гумирует, Мне придется заявить, что мои выводы были неверными. Эрико уставилась на него. Такое случается. В судебной медицине допускаются ошибки, и мне придется попросить небольшой перерыв в карьере. Ты это несерьезно. Думаешь, я все это выдумываю? Нет, вовсе нет. Я размышляю вслух. Он сказал мне, что ущерб будет незначительным и когда все уляжется, я смогу вернуться к работе. Но мне придется взять вину на себя. Эрика отпила немного вина. Ты в порядке? Не считая этого. Нет. Речь идет об этике, моей этике, и они хотят использовать меня, чтобы что-то скрыть. Сначала на меня оказали давление, заставив сказать, что Невил Ломас умер естественной смертью. А теперь, когда его смерть бесспорно связана с делом о нескольких убийствах, они давят на меня, чтобы я помог им исправить их ошибки. Они используют меня в качестве отвлекающего фактора, чтобы скрыть свои махинации. «А если ты откажешься?» «Ты меня не слушала?» Эрика подняла руки вверх в успокаивающем жесте. «Ладно, ладно. Я говорю это тебе». «Потому что доверяю!» «Разумеется. Мне нужен еще бокал вина. А тебе?» Эрика кивнула. Айзек подошел к холодильнику, достал бутылку и наполнил их бокалы. Выпуск новостей закончился, и началась реклама одной из мыльных опер. Он выключил телевизор. Эрика сделала глоток и на мгновение задумалась, насколько сильно они собирались давить на полицию, и не наступит ли момент, когда расследование убийства вообще попытаются прекратить? «Нет», — подумала Эрика, — «я этого не допущу. С этим делом и делом Невилла Ломаса кое-что связано, и они не хотят, чтобы это стало достоянием общественности», — призналась Эрика, «но я не могу тебе рассказать». «Дай угадаю, что-то постыдное для господствующей верхушки?» Эрика на мгновение задумалась. Ее предупредили, чтобы она не распространялась о, Дамсе, о Фриде, и специально для этого попросили подписать согласие о неразглашении государственной тайны. Впрочем, она не подписывала ничего, что запрещало бы ей говорить о досье с фотографиями. Но нет. Она не хотела обременять Айзека этой информацией на случай, если это могло представлять для него опасность. «Да», — подтвердила она после долгой паузы. «И теперь мне приходится быть очень осторожной со своей собственной командой и гадать, что я могу расследовать, а что нет. Чем бы ты занялась, если бы больше не могла работать в полиции?» — поинтересовался Айзек. «Не знаю. Я не представляю, как смогу просто тихо удалиться». Я могла бы стать частным детективом, хотя отсутствие ресурсов и источников информации свело бы меня с ума. А ты? Если бы мне пришлось прямо сейчас бросить карьеру судебного патолога-анатома? Не знаю. Я люблю свою работу, но случившееся пошатнуло мою веру в мир. Я всегда думал, что смогу бороться с непорядочностью и делать что-то хорошее. «Но что, если система полностью прогнила, и мы не в силах остановить плохие события?» «Ты не можешь позволить злу победить добро», — возразила Эрика. «Что ты собираешься делать?» «Я собираюсь делать то, что они мне скажут. А ты забудешь, что у нас вообще состоялся этот разговор».